Глава 3. Влад. Милена отдохнула, смогла выспаться и слушая пение птиц за окном, вспомнила Геласия. Она не хотела вставать, но надо идти на работу, иначе система понизит её рейтинг, а это означало, что сдвинутся сроки на изменения в теле. Быстро перекусив и приведя себя в порядок, она побежала на остановку. Уже через час была у своего магазина, но тут творилось что-то неладное. "Вы куда?" остановил её робот-охранник. "Это мой магазин. Что вы тут делаете?" Прошу за мной, сказал робот и открыв дверь в её магазин, вошёл внутрь. Сэр, прибыла хозяйка. Это ваша? обратился к Милене уже немолодой мужчина в форме полицейского. Да, а что? У меня есть разрешение и лицензия на поиски. Что не так? Я не поэтому. Пройдёмте. Милена последовала за полицейским. Проходя через зал, увидела несколько людей, что склонились над каким-то мужчиной, что сидел на полу. Во сколько вы вчера закрыли магазин? Меня тут не было, только вчера прибыла из Пустоши. Из Пустоши? удивился полицейский. Да, я там была со следователем. Его зовут Кир. Мы прибыли с колонной из табора. Откуда? Из табора. Ну, есть такой город за карантинной зоной. Где? Иди, я сам поговорю, подошёл мужчина в гражданской одежде. Значит, это вы были с Киром? Ну да, а что? А где он сейчас? Не знаю. «Когда прибыла колонна в город, он сразу ушёл. А я ещё час отвечала вашим инспекторам, где была. У них всё есть. Что-то случилось? Как он?» «Значит, после того, как вы вернулись, так и не зашли в магазин?» «Нет, я хотела спать и есть. А что?» Милена посматривала по сторонам. Кругом копошились роботы, что-то приносили, а что-то наоборот уносили. Милена заметила, что один из полицейских держал в руке пакет, в котором лежала рубашка, очень похожая по раскраске, что было у Кира. Вы не против, если ещё раз всё расскажете? Хорошо. Прошу, присаживайтесь. Милена почти час всё пересказывала. Кирилл её просил не говорить про город Табора и что она там видела, но она не могла, поэтому как можно подробнее всё описала. Спасибо. Значит, вы больше не видели вашего друга? Если вы про Кира, то он мне не друг. Нет, не видела. А что? Спасибо. Наверное, мы тут ещё немного похозяйничаем, поэтому приходите после обеда. Ладно, но прошу не таскать артефакты на сувениры, они мне очень дорого обошлись. Нет, что вы? Они нас не интересуют. Милена покинула свой магазин. Зачем они про Кира спрашивали? Опять эта секретность? Может, это связано с его расследованием или тем пистолетом, что носил с собой? Вздохнула и решила пойти в парк. Всё равно и больше делать нечего. Взяла напрокат книгу Из сев в тени, стала её читать. Потеряли друга? Рядом подсела женщина и как бы про между прочим спросила её. А вы кто? Я из Министерства юстиции. Меня интересует ваш друг. Кир? Да, не скажете, где его можно найти? А зачем вам? Хотелось бы с ним побеседовать. Я уже всё рассказала. Можете пойти узнать у инспектора, он ещё в моём магазине. Вам показать? Спасибо. Я знаю, где ваш магазин. И всё же, где я могу его увидеть? Не знаю. Он ушёл, как приехали и всё. А что случилось? Вы спрашиваете? Там спрашивали, что не так. Спасибо. Женщина непонятно кому улыбнулась, встала и пошла дальше. Странно, пожала плечами Милена и уже больше не смогла читать. Он что, не вернулся? Не пришёл в свой участок? Может, тому виной его расследование или это Милена вспомнила про дронов, которые дважды их атаковали. Вдруг и на Кира тут напали, как на Якова? А если его ранили, что тогда? Милена больше не могла сидеть и пошла обратно в свой магазин. Робот полицейский их пропустил, но в магазине почти никого не осталось. Если они спрашивают про него, значит с Киром что-то случилось. Может, попал в беду? Зашло в подсобку, тут был беспорядок. Так и знало. Взяли мою ветровку. Вот зачем им? Нехорошо, сказала и пошла наводить порядок. На стеллажах всё лежало на своих местах, пусть и вперемешку, но ничего не пропало. Подмела пол, ещё раз всё проверила и пошла открывать дверь для посетителей. А зачем они пришли ко мне? Вдруг вслух подумала Милена. И что за мужчина сидел на полу? Ему стало плохо. Милена вернулась во второй зал и подошла к тому месту, где видела мужчину. Еле заметное пятно после уборки осталось на полу. Присела, взяла влажную тряпку и стала оттирать его. Ну, вроде всё. Довольная тем, что всё сверкает, пошла мыть руки. До конца дня осталось немного времени. Появились первые посетители и стали шептаться о том, что слышал. В общем, сколько было людей, столько и мнений. Вечером, уходя, Милена впервые закрыла магазин на ключ и поехала домой. Из головы не выходили мысли о Кире. Да, он не её друг, но за этот короткий период времени вместе много что пережили. Сидела в кресле, а вагон мчался сквозь пустоту, унося её в спальный район. Что с тобой случилось? зайдя домой, сказала она. Вы ко мне обращаетесь, активировался автоматический секретарь. Есть новости про мой магазин? Да, есть сообщение, что в него проникли, но больше ничего. Вот как? Может, есть запись или снимки? Да, есть. Желаете посмотреть? Покажи на экран. Милена села и стала смотреть. Сразу же узнала Кира, когда он входил в её магазин. Обратила внимание, что на нём была та самая рубашка, что после оказалась у инспектора в пакете. Также Милена увидела, что зашёл ещё один мужчина, которого она не знала. Стоп, кто это? Шеф полиции. Шеф? Да, это шеф полиции, так сказано в отчётах. Хорошо, покажи, что было дальше. Но что происходило в самом магазине, Милена не видела. Через какое-то время вышел Кир, но уже в её ветровке. О! Что-то заметили? Дальше. Всё, больше никто не выходил до самого утра. Как? А тот мужчина, ну, шеф полиции, куда делся? Он не выходил. Милена совсем запуталась. Вошёл и не вышел. А может, это он сидел на полу, подумала, принимая душ. Тогда что с ним случилось? На следующий день её никто не потревожил, но придя в магазин, Милена зашла в зал, где вытирала пятно на полу. Провела рукой и задумалась. У неё ещё вчера появились сомнения, но поверить в то, что Кир мог кому-то сделать больно, она не могла. Зазвонил телефон. Милена, ты вернулась? Да, Влад, я рада тебя слышать. Забегай, мне есть что тебе рассказать. С Владом в прошлом году выезжала на разведку, а до этого всю зиму копала пески в русле реки. Он согласился и уже через час был у неё в магазине. Как ты похорошело? Мне сказали, что ты была за пределами карантинной зоны. Кто сказал? Удивилась, поскольку сама никому этого не говорила. Забыла? У меня уши в лицензионном отделе. Вот и сообщили что-то оттуда. Ну, расскажи, что там? Там? Да, там. Наверное, там сокровища. Ух, вот бы мне туда. Ну, давай. Понимаешь? Там Милена замялась, не хотела говорить про биороботов Киволов и их город, про дронов и уж тем более про Геласия, которого встретили в пустоши. Там есть развалины, и они очень хорошо сохранились. Вот, смотри. Милена убежала и принесла картину, что достал Кир, а после показала стеклянный цветок и ещё не одну сотню мелочей. Влад сидел и ни шевелился, его словно парализовало от увиденного. Это же настоящий клад. Это я получу лицензию. Поехали, покажешь. Но это за кольцом карантинной зоны. А как ты туда попала? У тебя было разрешение? Нет, не у меня. Ну, понимаешь, меня взял с собой один следователь. Вот я и поехала. Круто! Нет, я прямо завтра Нет, лучше сегодня поеду и подам заявку. Не дадут. Это ведь запрещено. А может прокатят? Ведь ты была? Да, была, но не официально. Странно, что меня за это ещё не оштрафовали. И всё равно я подам и впишу тебя. Поедешь? Я? Милена ещё не отошла от той увеселительной поездки, в которой дважды чуть было не погибла. Нет. Как? Ты что? Все расходы беру на себя. Укомплектуем два транспортника, возьмём Бориса и Дану. Она в этих делах как никто разбирается. «Нет», — еще раз сказала Милена. «Как? Ты меня без ножа режешь! Без тебя нам не дадут лицензию, а так я сошлюсь на тебя. Я заплачу! Скажи, сколько?» У Влада в городе было три больших магазина, в которые привозил все, что находил в пустоши. Милена хотела вернуться и еще раз походить по старым городам, но боялась дронов. «Ну, прошу!» «Это далеко, и много топлива потребуется. Если ехать, то на транспорте с гравитационной подушкой. Но я все равно против».